Глава двадцать пятая. «Луи и дождь». «Весь дом почистили», — отдышавшись, глава сыскного департамента поинтересовался у ближайшего мага. «Да, господин Роайер, этой гадости в доме больше нет». «Что говорят лекари, когда женщина придет в себя? Мужчину допросили?» — тот продолжил расспрашивать. «Женщина поправится, но ее нужно отвезти в больницу, друг мой». Из комнаты мельничихи вышел высокий оборотень в сером халате. Физическое и душевное истощение. Еле держится, бедняжка. Мужчина почти не пострадал. Оказался сильным духом. Дромиар, о чем ты говоришь? Какая бедняжка? Эта гусыня чуть дел не натворила. Если бы этот жабеныш вырвался на свободу, то разрушений было бы побольше, чем после потопа, что случился сто лет назад. Нет, каков наглец. Силён, однако до сих пор в голове мысли не прояснились, когда можно будет допросить твою бедняжку? Он посмотрел на друга. Лан, ты бы для начала в себя пришел, а потом уже за допрос брался. Лекарь провел каким-то артефактом возле лица господина Руаера. Здоров как бык. Все же твоя магия старается на славу, бережет тебя, а по поводу больной, как только она пойдет на поправку. Я пришлю к тебе вестника. Договорились, драмиар, буду ждать. Если тебе больше не нужна моя помощь, то я займусь своими делами. Темный эльф осмотрел одежду, стряхнул маленькую пылинку с рубашки и вышел на улицу. Хетмарик, подойди ко мне. Полуорка, отдав бумаги подчиненному, тут же подбежал к начальнику. Да, господин руаер что угодно. «Расскажи о светлой девушке, что ушла отсюда, когда я упал в обморок». «Простите, господин», — Плорк поклонился, — не додумался ее задержать. «А за что ты ее хотел задержать? За то, что она пыталась помочь двум несчастным?» «Хетмарик, хватит преклоняться предо мной. Отвечай на вопрос». «Не за что, наверное. Ну а вдруг?» Тот почесал нос и выжидающе посмотрел на господина Руаера. Эльф вздохнул, в который раз поражаясь самому себе и задавая один и тот же вопрос. «Где были мои глаза, когда нанимал на работу Хетмарика? За «Занюх и силу, конечно же», — сам себе и ответил. Видя, что начальник стоит и молчит, полуорг поднял палец вверх и выдал. «Но я знаю кота, что был с ней. Бальтазар. Уже кое-что». Лан вспомнил большие удивленные, а в какой-то момент и огорченные глаза незнакомки. В душе шевельнулось любопытство. Неожиданно воину захотелось познакомиться с ней. «Узнай, где он проживает, и расспроси о Светлой. Хотя нет, как узнаешь адрес, скажи мне, а я сам схожу». «Бальтазар, почему мы так спешно уходим? Может, наша помощь понадобится?» Пролетка быстро удалялась от мельницы. «Алисия, зачем тебе лишнее внимание властей?» На секунду повернулся Луи, И тут же отвернулся. Да, ты, наверное, прав, не подумала. Интересный мужчина, задумавшись, произнесла я. Это ты о ком? воскликнул Луини, отвлекаясь от дороги. О главе сыскного департамента усмехнулся Бальтазар, поправляя Пенсне. Так ты с ним знаком? не удержалась от вопроса. Наслышан, неопределенно ответил кот. Приехали! Он первым выскочил из пролетки. «Где мой папа?» Сын хозяина постоялого двора бросился к Луи. «С ним все в порядке. Он вылечился и скоро прибудет», — подбадривающе улыбнулась мальчишке. «Спасибо, господа!» Тот, как взрослый, поклонился. «Я займусь животинкой, а вы можете идти». Мы рассмеялись. Хороший помощник отцу растет. «Раз ты ручаешься, то жди подарок», — смеющийся Луи пожал руку парню. «Луи, ты ли это?» — спросила я, не успели мы выйти за ворота. «Он меня в детстве напомнил», — голос гнома дрогнул. «Как бы дождь не пошел, подняв голову вверх, я посмотрела на безоблачное небо. «Луи кому-то сделает подарок». Смеясь и рассказывая шутки, в хорошем настроении мы дошли до рынка. «Платки, сахар, мед, платья, колокола». Мои бедные уши захотели тишины ровно через пять минут. Такого гамма и толчаи не было в том городке, куда мы ездили с Луи на ярмарку. Гном же расцвел, как весенний цветок. «Сколько же возможностей в столице! Ох, я развернусь! Будем продавать все! Денежный интерес поглотил все мысли дядюшки. «И твои ароматные булки, и то, что на огороде вырастет, и то, что я своими руками сделаю...» «Не зря, совсем не зря мы сюда приехали. Новая жизнь начинается, Алисия. Вот и первая покупочка, что мы сделаем». Гном ринулся к кузнецу и очень громко начал с ним торговаться за домашнюю утварь. «Похоже, Бальтазар зря с нами напросился. Никто Луи не переспорит. Он ловко скинет монету другую, за что продавец ему еще спасибо скажет».